Глава 45 пятая Полина «Побежали встречать папку, пока он не споткнулся об вашей коробке. Спускаемся. Съеживаюсь, когда хлопает входная дверь. «Папуля!» Машуня бежит к отцу. Он хватает ее на руки, поднимает. «Привет, обезьянка!» Целует. «Дядя Вася!» Руська тоже пытается льнуть к Васе, но он прямо отбрыкивается, отходит в сторону и тут же натыкается на одну из огромных коробок. «Вашу Машу!» – отпускает дочь на пол. «Что это?» Едва сдерживается, чтобы не заорать. «Девочки заказали в озоне». Мой голос, как шелест, едва слышен. «Какие девочки? Аврора с Леной?» Не понимает, разглядывает детские вещи. «Нет», — кусаю губы, — «Маша и Руся». «Вот как!» — суровое лицо мужа неприступно. «Полина, за мной!» Зайчиком прыгаю по лестнице за любимым, Обдумываю тактику поведения. Понимаю, что ошиблась. Надо было взять вину на себя. Поздно. Вася падает в кресло, глядит на экран монитора. «Капец! Эта бандитка, мошенница, сняла с моей карты 400 тысяч рублей за пять минут!» «Сам виноват!» – брякаю я. «Чего?» Пронзительный вопль разрывает мой душевный покой и делит его на «до» и «после». Душа уходит в пятки, но надо стоять на своем. Сам виноват, что оставил телефон, карту и включенный сайт. Выплевываю грозно, у самой душа в пятках. «Я в собственном доме, в своем кабинете. Не могу делать, что хочу? Ну ты нахалка!» «Учишься у своей протеже? Далеко пойдешь. Опускаю глаза в пол, сижу, как побитая оскорбленная собака. «Какого ляда ей понадобилось в моем кабинете?» Не унимается муж. «Не знаю. Чуть не плачу, еле держусь. Так-то Вася прав. Его кабинет не для детских игр». «Аврора!» «Придите в Васин кабинет с детьми, немедленно», — сообщаю по телефону няне. Через пять минут три матрешки стоят на пороге. Руслана настороженно глядит на большого злого дядю. «Ты...», — шипит он на нее. Девчонка гневно сводит бровки, готовится к защите или к прыжку, не разберешь ее. Вся она хохлилась, как воробей. — Сама поговорю, — шеплю едва слышно на мужа, — напугаешь ребенка. Встаю навстречу девочке, внесшей полную сумятицу в нашу жизнь. — Руслана, зачем вы приходили в кабинет утром? — спрашиваю, едва сохраняя спокойствие. — Мы хотели отпроситься на улицу там дождь лил мы не знали можно ли лепечет малявка одаряя меня янтарным взглядом аврора где вы были в это время женщина в ужасе жмется к стене готова провалиться под пол спрятаться от гневного взгляда хозяина дома к сожалению некуда чайпила отлично вы уволены «Пейте чай дома», — цедит зло Вася. «Аврора, вы не уволены, но оштрафованы». «Да-да, штраф в тысяч», — вопит Вася. «Василий пошутил», — говорю я испуганной женщине. «Чуть позже мы с вами обсудим снова все моменты. Надеюсь, впредь за детьми и дверями кабинета будут следить лучше». Никто, кроме меня и домработницы Лены, не должен входить в эту дверь. Запомнили?» Кивает. «Руслана, нельзя брать чужие телефоны и карты без спроса». Объясняю чужому ребенку очевидные моим детям вещи. «Я вам теперь не нравлюсь. Вы меня не оставите», — лепечет испуганный ребенок. Бросаю быстрый взгляд на Русенка. Как бы я ни старалась сгладить ситуацию, говорить мягко, девочка явно испугалась, что натворила непоправимое. «Дело не в этом. Нельзя брать чужое!» Стараюсь донести до нее важную информацию. Видно по детским глазенкам, что малышку интересует один вопрос — оставят ли ее в семье. Все остальное идет лесом. «Идите», — показываю перепуганной няне на дверь. Едва дверь за Авророй и детьми закрывается, как снова накидываюсь на мужа. «Доволен? Ребенок напуган!» «Ребёнок? Да она монстр!» — шипит муж кровожадно. «Потерпи!» Она научится жить по нашим правилам, умоляю слезно. Я на такое не подписывался. Приклеенная улыбка сползает с моего лица. Ты эгоист. Нет, Полиночка, это ты эгоистка. Какой же ты... Блин, снова я виноват. Полина, может мне уехать жить в отель или к матери, пока девчонка живет здесь, а? Вернусь через две недели. Нет! Тогда давай отвезем девочку обратно в детский дом. Нет! Сажусь на диван, обнимаю колени, горько плачу. Вася не выдерживает, садится рядом. Единственная его слабость — слезы. Мои детей, сестер, матери. Малыш, я постараюсь быть с Русланой мягче. Гладит меня по спине. «Ты не уйдешь, не оставишь нас», — шепчу отчаянно, шмыгая носом, как ребенок. Вжимаю голову в плечи в ожидании ответа. «Конечно, нет. Я же тебя люблю». Ровно через пять минут муж выпроваживает меня из кабинета со словами, что ему край как надо «работать».